Глава тридцать первая. Семнадцать против одного. Это движение Бюсси было так быстро, что пуля из мушкета ударилась в а налой, д е р е в о которого з а т р е щ а л о В то же время молодой человек снял со стены висящий шкафик времен Франциска I о и также поставил его перед с о б о ю За шкафиком скрылась Диана. Она поняла, что только молитва могла помогать Бюсси и молилась. Бюсси осмотрел свою баррикаду. Противников, бросил взгляд на Диану и сказал: "Нападайте теперь, только берегитесь. Шпага моя остра, уколитесь." По знаку Монсоро с б и р ы бросились вперед. Один из них ухватился уже за а н а л о й чтобы оттащить его, но в то же мгновение шпага Бюсси проткнула ему руку до самого плеча. Сбир вскрикнул и отступил к окну. Он находился между двумя огнями, бросился к двери, чтобы запереть ее на задвижке, но не успел. Дверь отворилась. Молодой человек отскочил в сторону, чтобы быть в состоянии защищаться с обеих сторон. Двое вбежали в комнату. Не опоздали ли мы? услышал Бюсси знакомый голос. Реми! вскричал граф. И я произнес другой голос. Что это? Здесь кажется разбой! Бюсси узнал и этот голос и с невыразимой радостью крикнул: Сенлюк! К вашим услугам! Ага! вскричал Бюсси с торжествующим видом. Советую вам, любезный Мансарон, е удерживать нас более, или мы пройдем по вашим трупам. Мансаров встал в оборонительное положение, шпаги их встретились. Видя опасность, о б е р е г е р м е й с т е р отступил, и Бюси с только отцарапал ему шею. п я т е р о или шестеро убийц бросились на молодого человека. Один из них пал под уколом сынлюка. Вперед! закричал Реми. Нет, возразил Бюси. Реми возьми Диану и унеси ее отсюда. м о н с а р о взревел и вырвал пистолет из рук одного из вновь прибывших сбиров. Реми колебался. А вы, спросил он, унеси ее, унеси, кричал Бюси, с я веря в ю ее тебе. Боже, Боже, молилась Диана, защити его. Пойдемте, графиня, сказал Реми. Ни за что, я не расстанусь с ним. Реми насильно взял ее за руку. Бюси, с кричала Диана, Бюси, помогите, помогите! Диана была в беспамятстве. Она не отличала уже друзей от врагов. Она видела спасение только в одном Бюси. с Иди, Диана, сказал Бюси. с Я скоро приду к тебе. Да, заревел Мансоро. Скоро, скоро. Раздался выстрел. Бюси увидел, как Гадуэн покачнулся и упал вместе с Дианой. Ничего, сказал Реми. Ничего. Пуля попала в меня. Она не ранена. т р о е человек кинулись на Бюсси. Сенлюк подоспел и один из них упал, остальные отступили. Сенлюк сказал Бюсси: "Именем жены твоей умоляю тебя, спаси Диану". А ты? Я не женщина. Сенлюк подошел к Диане, взял ее на руки и вынес из комнаты. Сюда, кричал Мансаро, сюда все! Подлый убийца, закричал Бюсси. Мансаро отступил и скрылся за наемниками. Бюси с нанес два удара. Первым он проколол голову в Висок, в вторым проколол грудь. Дорога прочищается, сказал он, отступив опять за баррикаду. Бегите, граф, бегите, проговорил Реми. Бежать от убийц. Потом, обратившись к молодому доктору, Бюси с спросил: "Но «Ну что с тобою? Берегитесь!" вскричал Реми. "Берегитесь!" Четверо человек вбежали в дверь, в которую за минуту перед тем вошли Реми и Сен Люк. Но у Бюси была только одна мысль. А Диана! — вскричал он. Диана! И не теряя ни минуты, он кинулся на этих четверых. Не ожидая этого быстрого нападения, двое из них не успели защититься, один упал раненым, другой мертвым. Заметив, что Манцаро приближался, он отскочил в сторону. Забирайте двери! — кричал Обер-Гегермейстер. Забирайте двери! Он в наших руках! Реми дополз до ног Бюси и телом своим старался защитить его. Наступила секунда страшного молчания. прислонившись к стене, выставив одну ногу вперед, крепко сжав эфес шпаги, Бюси с осмотрелся вокруг. Семеро человек лежали на полу, д е в я т е р о готовились к атаке. Бюси с сосчитал их. Услышав поощрение Мансоро, увидев семь обнаженных шпаг, чувствуя, что нога его скользила в крови, Бюси с н е у с т р а ш и м ы й Бюси с потерял надежду на спасение. Из девяти, подумал он. Я могу еще убить пятерых, но остальные четверо убьют меня. На десять минут у меня достанет еще сил. Все равно я не дам с я и м живым в руки. Тогда быстро обернув левую руку плащом, он выскочил на середину комнаты, как бы считая недостойным своей чести скрываться далее. Шпага его мелькала с быстротой молнии. Трижды она встретила препятствие, трижды горячая кровь брызнула ему на руку, двадцать раз отражал он удары левой рукой. Плащ его был изорван в клочья. Убийцы переменили тактику, увидев, что двое из них упали, а третий отступил, они бросили шпаги и схватились за пистолеты и мушкеты. Раздалось несколько выстрелов. С гибкостью и проворством тигра Бюсито наклонялся то отскакивал в сторону. В эту грозную минуту все существо его как бы учетверилось, потому что он не только видел, слышал и действовал, но как бы угадывал самые тайные мысли своих противников. Это была одна из тех минут, когда человек достигает апогея своего могущества. Он подумал, что со смертью м о н с а р о должен кончиться бой. Глаза его сверкнули и встретили холодное лицо Обер-Егермейстера, стоявшего в некотором отдалении и спокойно заряжавшего пистолеты или издали стрелявшего в Бюси. с С неимоверным усилием и неустрашимостью Бюси с бросился в середину сбиров, прочистил себе дорогу и явился перед Мансоро. У последнего в эту минуту был в руках заряженный пистолет. Он прицелился, выстрелил. Бюси отклонился. Пуля ударила в лезвие шпаги его, и сталь разлетелась на куски. Он безоружен, закричал Мансоро. Безоружен. Бюси с наклонился и схватил с п о л у о т б и т о е о с т р и е шпаги. В одну секунду он обернул тупой конец платком, и битва снова возгорелась с большей яростью. Пока Бюси защищался, Мансоро, заметив, что он старался прочистить себе дорогу к одной из лежавших на полу шпаг, стал подбирать их к себе. Бюси с был окружен со всех сторон. Усталость овладевала им, рука его не могла более держать обломка шпаги. Вдруг один из трупов, лежавших на полу, поднялся на колени и протянул к Бюси с руку. В руке была шпага. Трупом был Реми. п о с л е д н е е у с и л и е его было доказательством преданности Бюси. с Молодой человек радостно вскрикнул и отскочил в сторону, чтобы сбросить с руки платок. В это самое время Монцоро подошел к Реми и, приставив пистолет почти к голове его, выстрелил. Реми повалился на в з н и ч ь с р а з м о з д е н н о й головой. Бюсси закричал, или лучше сказать заревел, как разъяренный лев. Последний поступок Реми дал ему средства защиты. Последний поступок Монцоро возвратил ему силы. В одно мгновение он прочистил себе дорогу к двери. Он ударил в нее с такой силой, что стены задрожали, но дверь уцелела. Обратившись лицом к убийцам, Бюси защищался правой рукой, левой же старался отодвинуть задвижки. В эту самую секунду раздался выстрел. Пуля ударила его в ляжку. Правая рука невольно опустилась. Две шпаги ранили его в бока, но он успел отодвинуть задвижки и повернуть ключ. С торжествующим яростным криком кинулся он на Мансаро и ранил его в грудь. Мансаро произнес страшное проклятие. А, закричал Бюси, с о т в о р я я дверь. Теперь есть надежда. Четверо убийц бросили оружие и уцепились за Бюси. с Оружием они не могли достать до него, а потому решили задушить его. Но Бюси с поражал их беспощадно. Мансоро два раза бросался к ним на помощь и два раза был ранен. Тогда трое ухватились за шпагу б ю с с и и вырвали ее у него из рук. Молодой человек схватил с п о л у табурет и, размахивая им, р а з м а ж и л одному голову, а другого оглушил. На плечах третьего табурет разбился. Этот третий направил кинжал к груди молодого человека, но последний схватил его за руку, повернул ее и вонзил кинжал в грудь злодея. Из семнадцати человек оставался один. Тот бросился к окну. Бюсси последовал за ним, но в то же мгновение Мансаро, лежавший на полу, поднялся и ножом ударил его в ногу. Молодой человек вскрикнул, схватил с полушпагу и с такой силы вонзил ее в грудь о б е р е г е р м е й с т е р а что пригвоздил его к полу. Может быть, и мне не остаться в живых, вскричал Бюсси, но по крайней мере ты умрешь от моей руки. Мансаро хотел что-то отвечать, но последний вздох вылетел из груди его. Тогда Бюсси ползком добрался до двери. Кровь сильно струилась из двух ран в ноге. Он осмотрелся за туманившимся взором. Тучи рассеялись, луна ярко светила на небе. Лучи ее проникали в комнату, облитую кровью. Они играли на оборванных и пробитых пулями обоих и придавали еще более страшный вид лицам мертвецов, сохранившим свирепое и грозное выражение отчаянных убийц. невольная возвышенная гордость проникла в душу молодого человека при взгляде на это зрелище. Он сказал правду, он не дался им живым в руки и не бежал от убийц. Теперь он мог бежать, потому что погони за ним быть не могло. Но этим не кончились еще страдания молодого человека. Сходя с лестницы, он увидел на дворике вооруженных людей, раздался выстрел и пуля прошла ему сквозь плечо. На дворе ждали его новые враги. Тогда он вспомнил о маленьком окне, о котором в ту же ночь говорила ему Диана, и собрав последние силы, добрался туда. Окно было открыто, и в него было видно ясное небо, усеянное звездами. Бюсси запер за собой дверь, заставил ее, подошел к окну, глазами измерил расстояние до земли и посмотрел на решетку. О нет, проговорил он, у меня не достанет сил. В то же мгновение на лестнице послышались шаги. Новая толпа убийц приближалась. б е с с и собрал последние силы и выскочил из окна. Он поскользнулся на каменном подоконнике, ноги его были в крови. б е с с и упал на острые концы железной решетки. Одни вонзились в тело его, другие зацепились за камзол, и он повис. В эту минуту он вспомнил о единственном оставшемся у него друге. с е н л ю к вскричал он. Сенлюк ко мне. А это вы, м о с ь е де Бюсси? Произнес возле него чей-то голос. Бюсси вздрогнул. Это не был голос Сенлюка. Сенлюк! Вскричал он опять. Ко мне на помощь! Диане опасаться нечего, я убил Монсоро. Он надеялся, что Сенлюк скрывается где-нибудь поблизости и придет к нему на помощь. А Монсоро убит? – сказал другой голос. Да. Тем лучше. И двое человек вышли из-за группы деревьев. Оба были в масках. Господа, сказал Бюсси, именем Бога умоляю вас, спасите бедного дворянина, который может еще остаться в живых, если вы поможете ему. Как вы думаете, Ваше Высочество? – спросил в полголоса один из незнакомцев. Неосторожный, произнес другой. Ваше Высочество! – вскричал Бюсси, слышавший последние слова. Ваше Высочество, спасите меня, клянусь, я прощу вам вашу измену. Слышишь? Сказал один из них. Что же прикажете? Помоги ему. Потом он прибавил шепотом и злобным смехом: избавиться от страданий. б ю с с и повернул голову к человеку, дерзавшему смеяться в такую минуту, и проговорил: я погиб. В то же мгновение что-то холодное коснулось обнаженной груди его и раздался выстрел. Убийца, проговорил он, будь проклят. Голова б ю с с и медленно опустилась на плечо, руки упали, и он умер, произнося и м е д и а н ы Кровь его брызнула на того, кого он назвал за минуту его высочеством. Умер, вскричали несколько человек, появившихся у маленького окна. Да, о т в е ч а л а Рилье. Но б е г и т е не забывайте, что его высочество герцог Конжуйский покровитель и друг Бесси. Убийцы пустились бежать в беспорядке. Герцог прислушивался к удалявшимся шагам. Наконец все смолкло. Теперь, сказал Франсуа, ступай, Рилье, наверх и выбрось в окно тело Мансаро. Рилье побежал наверх, отыскал между грудой мертвецов т р у п о б е р е г е р м е й с т е р а взвалил его на плечи и повинуясь приказанию своего господина, выбросил труп в окно. Франсуа бросился к нему, стал его обыскивать, нашел подписанную им бумагу и крепко с н я с н у в ее в руке, сказал: "Вот чего я искал. Теперь нам здесь больше нечего делать. Пойдем. А Диана? Бог с н е ю Я уже больше не влюблён. А так как она не узнала нас, так отвяжи её. Отвяжи сын Люка, пускай они идут куда хотят." Орель исчез. и Я не достиг и еще престола, сказал герцог, разрывая на клочки бумагу. Но по крайней мере спасаю голову от плахи.